Инструменты для создания индивидуальности торговой марки. Создатели торговых марок используют определенный набор инструментов для усиления имиджа торговой марки. Сильные торговые марки обычно имеют ключевое слово, слоган, фирменный цвет, фирменную символику и легенды. Ключевое слово. Упоминание сильной торговой марки на целевом рынке должно вызывать в сознании покупателя ключевое слово, желательно одно и то же. Так, например, ключевым словом торговой марки Volvo является безопасность, BMW эксплуатационные качества, «Федерал Экспресс» — за одну ночь. Многие компании имеют слоган, который используется вместе с названием фирмы или торговой марки во всех видах рекламы. Эффект от постоянного повторения одной и той же фразы оказывает гипнотическое воздействие на подсознание и способствует формированию имиджа торговой марки. Нелегко найти запоминающуюся рекламную формулу, которая успешно воздействует на сознание покупателя. Так, например, компания Philips несколько раз меняла свой слоган, но до сих пор не смогла придумать ничего особенного. Исходная формула звучала так — от песка к микросхеме. Имелось в виду, что Philips использовала песок для производства электрических лампочек и сложных микросхем для компьютеров. Однако для большинства покупателей идея казалась непонятной и не подразумевала никаких достоинств. Тогда «Филлипс» изменила рекламную формулу на следующую «Филлипс изобретает для вас». На что некоторые шутники отвечали «А кто вас просил?». «Филлипс» на этом не остановилась и предложила такую формулу «Изменим жизнь к лучшему», на что шутники отвечали «А мы и не знали, что дела так плохи». Поиски удачной рекламной формулы для Philips продолжаются. Фирменный цвет. Компании или торговые марки используют одни и те же цвета, чтобы их сразу узнавали. Caterpillar красит все свое оборудование в желтый цвет. IBM использует синий цвет для своих публикаций, так что уже никто не удивляется, когда IBM называют «большим синим». Фирменная символика. Мудро поступают те компании, которые выбирают для себя эмблемы или логотипы. Многие компании нанимают знаменитых людей в надежде, что те будут ассоциироваться с торговой маркой компании. Привлечение в качестве символа знаменитостей, конечно, стоит очень дорого. Кроме того, знаменитые люди зачастую могут оказаться вовлеченными в скандал. Более дешевый подход — изобретение персонажа, в том числе рисованного, который должен запомниться потребителю. Возможен и другой подход, когда в качестве символа компании или торговой марки выбирается какой-нибудь предмет. Компании также предусматривают различные логотипы или абстрактные конструкции, которые хорошо запоминаются покупателями. Даже шрифт, которым написано название торговой марки, может оказать влияние на ее узнаваемость и запоминаемость. Легенды. Некоторые торговые марки ассоциируются с любопытными историями, представляющими их в самом выгодном цвете. Эти истории могут быть связаны с основателем и их усилиями в период становления компании. Вот, например, широко известная история о том, что Кока-Кола была основана двумя людьми, которые сделали все, чтобы сохранить в тайне формулу напитка, каждый раз запирая ее на ночь в сейф. Создатели знаменитой марки Мороженого, Бен Коуэн и Джерри Гринфилд, очень милые люди, отдают 7% своих доходов на благотворительность. Точно так же в компании Body Shop могут рассказать множество историй о ее основательнице, о Ните Родик, которая имеет собственные взгляды на политику и социальные проблемы, что добавляет индивидуальности ее компании. Мы слышали потрясающую истории о том, как компании заботятся о своих клиентах. Например, посыльный из отеля Ридс Карлтон, который обнаружил, что важный клиент уехал в аэропорт без своего чемодана, немедленно поспешил вслед за ним. Оказалось, что самолет уже улетел. Тогда посыльный сел на следующий рейс, нашел клиента и вручил ему чемодан. Водитель Федерал-Экспресс, у которого сломался грузовик, нанял такси, чтобы доставить почту в аэропорт и не опоздать к самолету. Такие истории служат для укрепления в сознании потребителя уважения к торговой марке или компании. Торговая марка подразумевает возникновение отношений между товаром и потребителем. Иными словами, клиент рассчитывает на определенное качество товара и услуг. Верность торговой марки строится на удовлетворении ожиданий покупателя или, что еще лучше, на превышении его ожиданий.